слушай сюда». «Приволок, идиотку!» — рявкнул Громила. Я встала на разбитые колени. Поскользнулась на крови, но, удержав равновесие, смогла подняться. Кабинет был обставлен просто. Стол, стулья, принтер, ноутбук. Почти так же выглядел мой, сгоревший дотла офис. Только хозяин в нём был другой. Он сидел, уперев локти в стол со сжатыми кулаками и уничтожал меня взглядом. тяжёлым, ядовитым, удушающим. Не мигая, сжирал меня одним своим присутствием. Я физически чувствовала, что жизнь из меня вытекает с каждой каплей, льющейся из разбитого колена крови. Он молча кивнул в сторону стула, и меня так же за шиворот на него шмякнули. Я вцепилась в столешницу. Громила уселся напротив, и я могла его рассмотреть. Огромная туша, лысая голова. Уродливое лицо со старым шрамом с олба на щеку и огромные, торчащие в стороны уши с острыми кончиками. Глаза разъярённого быка с красными прожилками. От него веяло злостью, но выбирая между хозяином кабинета и похитителем, я бы предпочла последнего. В нём оставалось хоть что-то человеческое. А вот в незнакомцево голове стола был только яд. Казалось, что сначала он выжег всё человеческое в нём, а теперь вырывался сквозь тёмные глазницы наружу. Он начал без предисловий. «Ты нам должна». Мне казалось, что я попала в фильм про банду, и я попала к главарю. Это было настолько нереально, что хотелось ущипнуть себя, чтобы проснуться. Но как только я шевельнулась, дикая боль в колене убедила меня, что всё происходит в реальности. В страшной. ужасающей реальности. Пожар начался в твоём цеху. Сгорели 12 производственных и 7 складских корпусов. Ты должна столько, сколько не выплатишь и за всю жизнь. Даже если тебя разобрать и продать на органы полностью, это не покроет и сотой доли убытков. Но при причём здесь я? Ты поставила оборудование с нарушением норм. Из-за этого начался пожар. «Но я же только арендатор! Все вопросы к владельцу здания!» Громила напротив издал непонятный звук, что-то среднее между смешком и хрюканьем. Теперь он выглядел испуганно. Вжал уродливую голову в плечи так, что шея полностью исчезла, втянувшись в туловище. Казалось, что даже его огромные уши сиротливо прижались к лысому черепу. «Это ошибка, Морозова, потому что владелец фабрики со всеми её потрохами». «Я. Но Виктор Сергеевич...» «Ширма. Убытки понёс я, и ты за это заплатишь». Это было сказано таким спокойным голосом, что меня начало колотить нервной дрожью. «Но у меня нет денег. Я потратила всё до копейки, чтобы оснастить цех». «Найдёшь. Вот сумма долга. Продавай всё, что у тебя есть, и начинай гасить». Он резко двинул по столу листок, и с чиркающим звуком передо мной оказалась сумма с кучей нолей. «Но это же сотни миллионов!» «Я не монстр, всё с тебя взыскивать не буду. Но то, что было в твоём корпусе, будь любезно верни». Он придвинул ко мне следующий листок. Но и на нём была сумма, которую выплатить, даже продав квартиру и дачный домик за городом, было нереально. «А больше у нас с мамой ничего не было». «Я не виновата. Я пойду в полицию». «Только попробуй», — обрубил главный. «Если ты появишься на пороге любого отделения или вызовешь наряд, я узнаю в ту же секунду и удвою сумму». «Я ничего платить не буду», — во мне поднялась волна злости. «Будешь, гоблин, объясни ей популярно». Мне снова стало страшно. Показалось, что сейчас он опрокинет на меня стол или ударит, не вставая со стула. Я вжалась в спинку стула. Но вместо удара получила развернутое на весь экран телефона изображение. На фотографии мама сидела на нашей кухне, прижимая к себе Вероничку.